«Не говорите, пожалуйста, об этом, я вас прошу. Как меня тогда кольнуло насквозь вот в это место, показывает на грудь? Так до сих пор, словно как какой-то...» В вахтанговской постановке актеры эффектно обыгрывают слова «Кольнуло насквозь вот в это место». «В это место? Повыше. Вот здесь?» С присерьезным видом расспрашивает Глумов чудака дядюшку. Публика смеется. Но за всем этим исчезает более существенный смысл диалога. В самом деле, что значат все эти недомолвки, этот условный язык нынче, тогда, после всего этого, не говорите, пожалуйста, об этом? Тот же язык иносказаний и намеков остановит внимание зрителей и во втором действии, когда Мамаев говорит Крутицкому – Да мы куда-то идем, куда-то ведут нас, но ни мы не знаем куда, ни те, которые ведут нас. О чем они говорят? Чего опасаются? Что имеют в виду? Смысл этих странных речей непонятен, если не понят характер времени. В постановке театра имени Вахтангова время действия определено широко и условно. Пожалуй, Это время Островского вообще, XIX век, чуть точнее где-то в его середине. Ошибка в одно-два десятилетия тут мало что значит. Между тем, в пьесе конкретность времени запечатлена с резкой определенностью, и по множеству примет действия комедии следует отнести к 1866 му 1868 годам. именно эти 2-3 года дали начало времени резко определившемуся в русской истории как пора пореформенного похмелья, написанная Островским В уединении Сельца Щелыкова осенью 1868 года, пьеса была таким образом, злободневна, как свежая газета. Все в комедии полно гулом главных событий времени – крестьянской, судебной и земской реформ 1861-1864 годов. Только в согласии с жанром гул этот транспортирован в комедийный лепет и шум. Не приближаемся ли мы тут к отгадке косноязычных речей Мамаева о том, как его тогда и «кальнуло» и куда его теперь ведут. Конец 60-х годов был временем подведения первых итогов реформ. Одних эти итоги радовали, других разочаровали. В 1866 году упразднением крепостного права в Менгрелии была завершена крестьянская реформа в России. Одна из величайших страниц всемирной истории дописана и дописана так, «Как еще не удавалось это ни разу до нашего времени», писал либеральный публицист. «На долю России выпала завидная участь доказать миру, что неспровержение отжившего свой век порядка вовсе не должно неизбежным образом сопровождаться потрясением государственного здания». «Громко и убедительно говорит само за себя великое дело судебной реформы», заверял в другой статье тот же автор. «С первых же шагов развеиваются, как дым, различные нелепые опасения насчет возможности осуществления ее. Оказывается, что мысль законодателя пала на благодарную почву, и на этой почве, почти невозделанной, совершенно, казалось бы, неподготовленной, вырастают точно чудом все элементы, нужные для осуществления великой реформы. Эти строки взяты из политической хроники – отечественных записок 1867 года, номера 3-4, то есть той поры, когда журнал не перешел еще в руки Некрасова и Щедрина и влачил жалкое существование под редакцией Краевского. Его наемный публицист пел в полном согласии с официальной ориентацией, а всего лишь полтора года спустя в том же журнале Щедрин совсем с иных позиций расценил итоги реформы. Хотя крепостное право в своих прежних осязательных формах не существует с 19 февраля 1861-го, тем не менее оно и до сих пор остается единственным живым местом в нашем организме. Оно живет в нашем темпераменте, в нашем образе мыслей, в наших обычаях, в наших поступках. Все, на что бы мы ни обратили наши взоры, все из него выходит и на него опирается. Отечественные записки, 1869, номер 1, страница 207. В то время как либералы громко ликовали по поводу перемен, а консерваторы глухо ворчали, выражая свое недовольство происшедшим, передовая русская мысль упорно подчеркивала робость, узость, непоследовательность проведенных реформ. Едва сделав шаг вперед, правительство тут же спохватывалось, и завершение социальных реформ шло бок о бок с самой черной политической реакцией. Парадокс истории состоял в том, что проводившиеся сверху великие реформы настолько пугали своими последствиями самих правительственных реформаторов, что они то и дело сводили их на нет, давая задний ход, тормозя едва начатое издерживая сдерживая полицейской уздой те силы в обществе, которые настаивали на радикальных переменах. Правительство, боявшееся революционеров, опасалось и критики со стороны ярых консерваторов, постоянно оглядывалось на них, и оттого робкие акты реформирования сопровождались непременными, обузданиями передовой части общества. 1866-1868 годы были новой полосой такого обуздания. Выстрел Дмитрия Каракозова в царя вызвал очередную волну правительственных репрессий. В 1866 году был закрыт журнал «Современник» и проведены аресты. В 1867 году ограничена свобода прений в земских собраниях и за чрезмерный либерализм прекращена деятельность земских учреждений Петербургской губернии. В 1868 году был издан закон, по которому местные власти получали право запрещать розничную продажу газет и журналов за неблагонамеренное направление. Были приняты также решения, согласно которым противозаконными признавались все тайные общества, с какой бы целью они ни были учреждены, все сборища, собрания, сходбища, товарищества, кружки, артели и прочее, преследующие вредную цель. Даже либеральный публицист не одобрил эти меры, согласно которой к противозаконному обществу может быть причислен всякий постоянно собирающийся кружок, в котором... С некоторую свободу обсуждаются вопросы религиозного, нравственного и даже научного свойства. Политическая хроника, отечественные записки 1867, номер 4. Тем самым полиция вновь получала право наблюдать и за домашней жизнью частных лиц. Россия возвращалась к обыкновениям и порядкам, существовавшим в стране до 1855 года чуткая к посвисту полицейского бича либеральное общество, готово было мгновенно угомониться. Позади остались годы надежд и упований, преувеличенных восторгов по поводу вступления страны на новые пути. В обществе чувствовалась усталость, индиферентизм. Идейная и нравственная опустошенность захватывала все новых людей, слывших либерально настроенными, и расползалась как плесень в этой неустойчивой среде. Говорят, что нет переходных эпох, и, напротив, любая эпоха есть в сущности переход к другому времени. Но если какая-либо пора в истории заслуживает по своей унылости и бесцветности название переходной, то это именно конец 60-х годов прошлого века. История будто устала за свои работы и сделала паузу, мгновенно произведя на свет множество жалких деятелей, героев-минуты, достойных острого комедийного пера. Скоро-скоро Некрасов найдет свое беспощадное определение этой смутной паре. Бывали хуже времена, но не было подлей. Еще не изжито внешнее возбуждение, вызванное обсуждением реформ, но всех уже как бы накрывает с головой мертвая зыбь, ровная, и укачивающая. Нет, это не эпоха кровавого террора, это тихая реакция. Не слышно стука николаевских сапог, нет тяжкого гнета Рокчеевской казармы и давно отменен чугунный устав для печати адмирала Шишкова, но современниками их время ощущается как позорное, второразрядное, пустое и сжитое, не самостоятельное в истории. Таково время действия комедии Островского. Место действия «Москва 60-х годов» делает как бы еще рельефнее эти свойства времени. В старой столице новые веяние выглядят карикатурнее, чем в Петербурге, а старозаветные крепостнические нравы держатся здесь прочнее. В пушкинские времена хлебосольная и гостеприимная Москва слыла антиподом чиновного Петербурга. Пушкин писал в напутственном послании своему приятелю Всеволжскому. «Итак, от наших берегов, от мертвой области рабов, капральства, прихоти и моды, ты скачешь в мирную Москву, где наслаждением знают цену, беспечно дремлют наяву и в жизни любят перемену, разнообразной и живой, Москва пленяет пестротой, старинной роскошью перами, невестами колоколами. Мы найдем у Островского лишь слабые отголоски этой добродушной идиллии. Время железных дорог и акционерных компаний, либеральных речей и адвокатских контор заставило Москву изо всех сил тянуться за Петербургом, Правда, Москва и тут пыталась отличиться, придав либеральной шумихи чисто московскую окраску. С легкой руки от купщика-миллионера Кокарева здесь вошли в моду торжественные обеды с либеральными тостами, когда за одним столом собиралось несколько сот человек и речи говорились не менее звонкие, чем в столице. А вместе с тем в бытовом укладе города – где еще недавно слыл пророком глава московских ворожей и гадальщиц Иван Яковлевич Корейша, оставалось много ветхого, причудливого, что шло от наследия до реформенной поры. Исконный консерватизм, прилаженность всего быта к старым крепостническим патриархальным порядкам все еще во многом определяли жизнь в купеческих домишках за москворечья, и дворянских особняках между Арбатом и Причистинкой. «Нигде традиции барства и холопства не проникли так глубоко в жизнь, не пропитали, так сказать, всего нравственного существа ее и не воплотились так рельефно во всех нравах, обычаях, воззрениях, как в Москве», – писал в 1868 году публицист отечественных записок. «Проникнув в больших или меньших дозах во все классы общества, и соединившись здесь с русским кулачеством и самодурством, они представляют собою такую чудную нравственную амальгаму, запах который крепко бьет в нос всюду, не исключая даже науки и литературы. В спектакле «Театра имени Вахтангова» эта амальгама, как деликатно выразился Елисеев, Слабо ощутимо. Скорее тут присутствует тонкий и изысканный аромат французской комедии положений, смущает уже само представление театра о месте действия, оформленное, подготовленное известным театральным мастером Акимовым красочно и эффектно, но недостоверно. Художник дал спектаклю нарядные праздничные декорации почти современный веселый цветной интерьер квартиры Глумова в первом акте, роскошная белая колоннада на берегу Лазурного озера, Люцерн, Лага Маджоре, теряется зритель, долженствующая изображать дачу Турусиной в Сокольниках и тому подобное. Это сразу же губит важный для комедиографа контраст новых веяний и стародавнего устойчивого костного московского быта. Легкий праздничный тон обретает и вся постановка. Будто услышав слово комедия, режиссер решил: пусть зритель сполна насладится веселым, развлекательным, насмешливым зрелищем. Внешне спектакль отдает дань современной театральности. По существу, постановка вахтанговцев далека от современности, потому что в ней нет точного ощущения истории, нет воздуха времени. Нет и понятия о том, чем осталась в памяти России та пора, пора первых итогов великих реформ, так много издали обещавших, но никого не удовлетворивших. Пора общественного безразличия, рабского молчания большинства, потери перспективы, рождавшие отвращение к социальным проблемам или склонность к легковесной городулинской болтовне. Но, может быть, мы запрашиваем у театра слишком много и требуем от сцены того, что доступно лишь историческому исследованию? Не думаю. У художника есть свои средства рассказать о том, что знает историк. Работая еще до революции над постановкой «Мудреца» в Московском художественном театре, Владимир Иванович Немирович Данченко в таких словах определял общий тон спектакля. 1866 год, очень неблагодарный в смысле внешнего стиля, как линий, так и красок. Но, может быть, в наше время, это говорилось в 1909 году, можно найти вкус в суховатости, прямолинейности и бескрасочности эпохи. Лето, Москва, жарко, в общем тоне исполнителей – Самое важное – найти огромное эпическое спокойствие. Точно тысячи лет так жили и будут так жить еще тысячи лет. Только что произошла крупная реформа, 61-й год. Где-то появились новые люди, новые мысли, новые слова. Но сюда ворвутся только слова Городулина. Ничего не изменится». Чутье художника верно подсказала Немировичу Данченко настроение пьесы «Стиль и цвет времени». Огромное эпическое спокойствие – не просто черта мироощущения островского бытописателя. Как бы по контрасту с внешне суетливой и крикливой современностью, в комедии обнажаются более глубокие и устойчивые в своей неизменности пласты жизни – Вопреки либеральной фразе об обновлении России, о заре новой жизни, реформы не принесли ожидаемого благоденствия, и под тонкой пленкой прогресса всюду еще проглядывала старая, костная, домостроевская Русь. Когда Глумов говорит Городулину, что если хочешь выслужиться, надо иметь лакейские качества, холопство с известной долей грациозности, Горячий поклонник новых учреждений прерывает его. «Все это было прежде, теперь совсем другое». «Что-то не видать этого другого-то», — резонно отвечает Глумов. Косность бытового и общественного уклада, сама возможность для таких исторически отживших людей, как Крутицкий или Мамаев, играть какую-то роль в обществе, Свидетельство того, что крепостное право не побеждено, хоть и надломлено. И как же, в общем, безрадостные итоги, к каким пришло общество в результате десятилетних споров, упований и великих надежд. В такую пору и реакции невольной паузы в истории в особенно бедственном и угнетенном положении находится мысль. Если внимательно прочесть комедию Островского, становится вдруг ясно, что именно ненавистью к безмыслию и сочувствием к угнетенному состоянию всякой сознательной мысли в эпоху застоя и реакции одушевлено сатирическое перо драматурга. На всякого мудреца довольно простоты. Это горе от ума 60-х годов.